Через каждые сто двадцать градусов, поэтому как ни кинет, все равно хоть одним зацепится. Да, е, yeah, бэби, прошептала в ответ Кларисса. Е, yeah. стриги ногти, я же тебе говорила, игуаны стригут ногти. Мне нравится твой крюк, Клэр, вот честное слово, а мне твой, Таня, «Май beautiful Russian хука. Примечание, моя прекрасная русская потаскушка. Конец примечания.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 И можно не только измерить это расстояние в точнейших миллиметрах, но и вычислить, когда началось путешествие. Но чем дальше Гриффель уползает от склейки, тем он становится к ней сближе. А потом, совершенно неожиданно, вдруг опять оказывается на ней вместе со всеми своими измерениями и вычислениями. Гриффель этого не ожидает, потому что все время глядит назад в прошлое.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 Зависливая жадность культурного актора заставляет его повышать конкурентоспособность. Высокая конкурентоспособность принимает форму агрессивной адаптивности. Адаптивность проявляется как virtù signaling» – примечание сигнализирование о добродетели, практика навязчивой публичной демонстрации своих правильных политических взглядов. Конец примечания. И, как мог бы выразиться Торстейн Веблен, «Conspicuous heart bleeding» Примечание «Кровоточивость сердца на показ» Конец примечания. Подобный модус поведения мгновенно становится обязательным для всех конкурирующих за символическую прибыль игроков в пространстве современной культуры. Таким образом...